Глава 16. Недоразумение. После вышеописанного разговора отношения между Леонардом и Хуаной обострились, хотя в путешествии им постоянно приходилось сталкиваться друг с другом. Хуану охватило сильное желание узнать точно, кто такая была Джен Бич. С этой целью она стала расспрашивать Оттера, но карлика, по-видимому, вовсе не интересовала Джен Пич. Он заметил только, что, вероятно, это одна из жен Бааса, живущих в Большом крале за морем. Такой оборот дела заинтересовал Хуану, а упоминание Оттера о Большом крале, где жил раньше утром, возбудило ее любопытство, и она стала расспрашивать Оттера о подробностях прошлой жизни его господина. Карлик весьма охотно удовлетворил ее желание, говоря, что его господин был одним из богатейших и могущественнейших людей во всем свете, но что потерял свои владения из-за происков негодных женщин, после чего приехал в эту страну искать счастье. До последнего дня путешествия Хуани не представлялось случая поговорить с Леонардом. Она догадывалась, что он нарочно избегал ее, постоянно садясь в первую лодку с Отером, предоставляя ей с Франциско Исоа вторую. По отношению к священнику она была необычайно любезна, разговаривала с ним целыми часами, словно он был ее подругой. В самом деле в характере Франциско было что-то женственное, сама внешность его говорила об этом, а нежное телосложение, изящные руки и черты лица еще более усиливали это впечатление. Лицом он немного походил на Хуану, и если бы переодеть его в ее платье, то в темноте можно было принять его за нее, хотя она была выше ростом был чудный вечер. Путешественники тихо плыли в лодке мимо поросшего камышом берега. Молодая девушка запела матросскую песню, которую хором подтянули грибцы. «Я не совсем понимаю», — сказал Леонард. «Где вы могли изучить музыку?» «Кажется, мистер, утром вы принимаете меня за настоящую дикарку, но и живя на Замбезе, я могла получать книги и многое узнать у европейских торговцев, путешественников и миссионеров. Кроме того, мой отец – хорошо воспитанный и очень образованный человек, научивший меня многому. Затем я три года училась в школе в Дурбане, где не зря провела время. Да, это объясняет все. Скажите, вы любите жизнь среди дикарей?» Я до сих пор жила довольно хорошо, но это последнее приключение разочаровало меня. О, оно было ужасно. Нервная женщина сошла бы с ума на моем месте. Но, повторяю, до сих пор мне эта жизнь нравилась. Общение с природой – лучшая подготовка к общению с людьми, если только вы чувствуете симпатию к ней. Но теперь я хотела бы поехать в Европу, посмотреть цивилизованный свет. Но, вероятно, этого никогда не случится. Во всяком случае, прежде всего, я должна разыскать своего отца. Закончила она, вздохнув. Леонард не сказал ничего и погрузился в задумчивость. «А вы, мистер Утром, какие надежды возлагаете на будущее?» «Я», — горько воскликнул он, — «подобно вам, мисс Рот, я жертва обстоятельств. Как я уже говорил вам, я бедный искатель приключений, ищущий богатства и большого богатства». «Зачем же это?» — спросила она. «Есть ли в этом смысл рисковать жизнью из-за богатства?» «Есть». И молодой искатель приключений рассказал о разорении своего отца. Мало-помалу разговор коснулся и Джен Бич. Хуана старалась расспросить подробнее своего собеседника об этой девушке, о ее наружности и прочее. Наконец, прямо спросила. «Скажите, вы сильно ее любили?» «Да, я ее очень любил». Большая разница существует между «люблю» и «любил». Но Хуана не обратила на это внимания. Он сказал ей, что любил Джен Бич, и, конечно, сейчас еще сильнее любит ее. Откуда она могла знать, что образ этой далекой и ненавистной для нее Джен Бич давно вытеснен из его сердца другим, с чертами некой Хуаны? Дрожь снова охватила ее, губы побледнели. Только теперь она поняла, что полюбила этого человека с самой первой встречи. Под влиянием этой-то, хотя и неосознанной до конца любви, она дурно обошлась с ним раньше. Для нее была ужасна мысль о комедии-церемонии бракосочетания с этим человеком. Еще обиднее было узнать, что он взялся за ее освобождение не ради нее самой, а в надежде приобрести богатство. Подумав немного, она заговорила твердым тоном. «Мистер Отром, я весьма обязана вам, что вы мне рассказали об этом. Ваши слова сильно заинтересовали меня, и я серьезно надеюсь, что рассказ Суа о сокровищах окажется правдивым, и что вы отыщете их с моей помощью. А теперь прошу вас простить мою резкость, грубость и мои горькие слова». Во время своей речи Хуана начала стягивать кольцо Леонардо с пальца, но тотчас же оставила это намерение. Это был его подарок, единственное звено между нею и человеком, который был для нее потерян. Неужели ей нужно расстаться с ним? Леонард смотрел ей в лицо, с удивлением слушал ее милые слова. Он видел, что она страдает. Он любил ее. Может быть, и она отвечала ему тем же. И в этом разгадка ее странного поведения. Он хотел раз и навсегда выяснить этот вопрос. Хотел сказать ей, что Джен Бич не более как нежное воспоминание. И что она, Хуана, для него сделалась всем на свете. Через несколько минут они были на берегу. Во время остановки раз или два он пробовал поговорить с ней откровенно. Но она сразу же становилась холодной, как мрамор. Он не мог понять ее начал побаиваться, и его гордость забила тревогу. Глава 17 Смерть Мевума. Наконец, путешественники прибыли к развалинам поселения, которое оставили арабы несколько недель тому назад. К счастью, разрушения оказались вблизи не такими большими, как казалось вначале. Внутри дома, правда, выгорели, но стены их были целы, а многие хижины туземцев совершенно не тронуты. Леонард послал вперед людей сказать туземцам о возвращении пастушки. Весть быстро облетела соседние крали, и жители их толпами стекались к лагерю путешественников. С ними были и те сто людей Мевума, которые не попали в плен к Пирере. Все они вышли навстречу Хуане. Встреча девушки была самой трогательной. Мужчины, женщины и дети бежали навстречу. Мужчины приветствовали ее радостными криками – И поднятыми вверх руками, а женщины и дети целовали ей платье и руки. Нетерпеливо отстранив женщин, Хуана стала расспрашивать мужчин, не слыхали ли они что-либо об ее отце. Но они отвечали отрицательно. Некоторые из них отправились вверх по реке на поиски его в тот самый день, когда она была захвачена в плен, но до сих пор еще не вернулись. История взятия и разрушения лагеря работорговцев тем временем была рассказана туземцам освобожденными пленниками, и волнение достигло апогея. Оттер, видя удобный случай воспеть славу своего господина, метался взад и вперед среди толпы, потрясая копьем и распевая по зулускому обычаю хвалебный гимн Леонарду. «Слушайте», — говорил он, — «слушайте, смотри на него, народ, и удивляйся! Воздайте хвалу тому, кто сокрушил силу угнетателя! Воздайте хвалу ему, пастырю-пастушке, которую он увел из дома злодея! Воздайте ему хвалу, дети Мевума! В его руках жизнь и смерть. Никогда еще о таких подвигах не было слышно на этой земле. Воздайте ему хвалу, избавителю, возвратившему вам ваших детей. Да, воздайте ему хвалу, сказала стоявшая возле него Хуана. Воздайте ему хвалу, дети моего отца, так как без него никто из нас не увидел бы дневного света». Как раз в это время появился Леонард, слышавший слова Хуаны. Все поселенцы бросились к нему навстречу. «Хвала тебе, пастырь-пастушки!» – кричали они. «Хвала тебе, Избавитель!» С этого дня Леонард стал известен у туземцев под именем «Избавителя». Вечером того же дня, когда Леонард, Хуана и Оттер сидели за обедом в доме Мевума, с беспокойством рассуждая о судьбе мистера Рода и удивляясь, отчего о нем нет до сих пор никаких известий, они услышали шум среди туземцев на дворе. В тот же момент вбежал Оттер с криком «Мевум прибыл!». Все тотчас скочили со своих мест и во главе с Хуаной выбежали во двор, где шесть человек держали носилки, на которых лежал мужчина, покрытый одеялами. «О, он умер», сказала Хуана, внезапно останавливаясь и прижимая руки к сердцу. На одно мгновение Леонард подумал, что она права, но прежде чем он успел сказать что-либо, с носилок послышался слабый голос, просивший туземцев нести осторожнее, и Хуана бросилась вперед с криком «Папа! Папа!». Носильщики внесли мистера рода в дом и поставили носилки на пол. Леонард увидел перед собой высокого, красивого мужчину лет пятидесяти. Судя по всему, он был близок к смерти. Хуана, с трудом произнес мистер Род, это ты. Значит, ты спасена. Слава Богу, теперь я могу умереть спокойно. Мы не будем передавать всех подробностей последовавшего затем бессвязного разговора между отцом и дочерью. Скажем только, что Леонард узнал все подробности о случившемся с мистером Родом несчастье. По-видимому, мистера Рода постигла неудача в поисках слоновой кости. Не желая, однако, возвращаться с пустыми руками, он решил подняться далее, вверх по реке, но также безуспешно. Он уже возвращался домой, как встретил людей, посланных Суа, и услышал от них страшную новость о похищении его дочери Перейры. Стояла ночь, когда он получил это известие, и было слишком темно для того, чтобы продолжать путь. Но под влиянием винных паров он решил сразу же отправиться за дочерью, несмотря на ночную темноту. Напрасно его люди указывали ему на опасность путешествия ночью. Он не обратил на их советы никакого внимания, и они тронулись в путь. Однако путешествие их продолжалось недолго. Вскоре они услышали проклятие и шум, вслед за которыми их господин исчез, и они не могли найти его до самого рассвета. Тогда только они увидели, что находились на краю небольшой, но крутой скалы, и у подножия ее лежал Мевум, не мертвый, но без чувств, с тремя ранами и со сломанной правой ногой. Несколько дней они ухаживали за ним, пока, наконец, он не приказал отнести себя домой на носилках. Леонардо смотрел раны мистера рода и нашел их смертельными, однако он еще был жив. На следующее утро умирающий послал за Леонардом. Войдя в комнату, Леонард увидел его, лежавшим на полу. Голова его покоилась на коленях у дочери, а Патер Франциско молился возле него. «Мистер, утром, — сказал умирающий, — я знаю историю взятия лагеря и освобождения моей дочери. Это было самое смелое дело, о котором я когда-либо слышал, и только сожалею, что меня не было с вами». «Не говорите об этом», — сказал Леонард. «Может быть, вы слышали так же, что я сделал это из известного расчета». «Да, мне говорили об этом, но вас порицать тут не за что. Если бы только старая дура Суа посвятила меня в тайну этих рубинов, я сам давно бы отправился на поиски. Но, по крайней мере, я надеюсь, что вам удастся добыть их. Но у меня нет времени говорить о рубинах, так как смерть уже висит надо мною. Теперь слушайте, товарищ, что я вам скажу». «Я нахожусь в безвыходном положении и страшно беспокоюсь. Не за себя, конечно. Невелика важность, если свет избавится от такого бесполезного человека, как я. А за свою дочь. Что станет с нею? Я не оставлю ей ни цента. Эти проклятые работорговцы отняли у меня все. Мне остается только поручить дочь вашему попечению». «Я слышал, что вы оба проделали брачную церемонию там, в лагере работорговцев, и не знаю, как устроятся ваши отношения с Хуаной после моей смерти. Но что бы ни случилось, я полагаюсь на вашу честь английского джентльмена. Я могу доверить ее только вам. Дайте мне слово, что вы будете смотреть за ней, а если ей будет угрожать самое худшее, то у нее есть яд для защиты». «Ну, что же вы скажете?» Леонард задумался, причем умирающий с беспокойством следил за ним. «Я беру на себя очень тяжелую ответственность», — наконец произнес он. «Но пусть будет так. Я буду заботиться о ней так, как если бы она была моей женою или дочерью». «Благодарю вас», — сказал мистер Рот. «Я верю вам». Леонард взял руку, которую протянул ему с видимым усилием мистер Рот, и которая тяжело упала снова, как рука мертвеца. Тем же вечером мистер Рот спокойно скончался, и на другой день состоялись его похороны, причем Франциско совершал погребальную службу. После этого прошло три дня, и Леонард не начинал разговор с Хуаной относительно продолжения путешествия, решив не заикаться об этом, пока она сама не заговорит. Наконец Хуана обратилась к нему с вопросом. «Мистер Утром, когда вы предполагаете отправиться в это путешествие?» Право не знаю. Я совсем не уверен, что вообще когда-либо отправлюсь. Это зависит от вас. Вы знаете, что я ответственен за вас, и моя совесть не позволяет мне вовлекать вас в такие экскурсии. Пожалуйста, не говорите так, отвечала она. Я должна вам сказать, что сама решила отправиться туда. Однако вы без меня не можете отправиться, сказал он с улыбкой. Неправда, смело возразила Хуана. Я могу отправиться и одна, и Суа будет указывать мне дорогу. Вот вы не можете идти без меня, если только Суа говорит правду. Плохо это или хорошо, но мы пока действовали вместе, мистер Утром, и не к чему теперь пытаться идти разными дорогами. Сейчас отношение Леонардо к священнику значительно улучшилось. Он понял теперь, что Франциско был человек честный, с благородными намерениями. Естественно, что в затруднительных случаях Леонард начал обращаться к нему со советами. Франциско спокойно выслушал рассказ Леонардо и посоветовал ему отправиться на поиски сокровища вместе с Хуаной, да и сам выразил желание присоединиться к ним. Глава 18. Суа показывает зубы. Прошло три месяца с того дня, как Хуана объявила свое непоколебимое решение сопровождать Леонардо в поисках сокровищ народа Тумана. Был вечер, и путешественники расположились на отдых на берегу реки, протекавшей по большой пустынной равнине. Среди них было трое белых – Леонард, Франциско и Хуана, а остальные – туземцы, 15 поселенцев под предводительством Петра того самого, который был освобожден из лагеря Перейры, карлик Оттер и старая нянька Хуаны, Суа. В течение 12 недель уже путешествовали они, следуя указаниям Суа, и двигались к северо-западу. Сначала они плыли вниз по реке в лодках в течение 10 дней. Затем, оставив главное русло реки, три недели поднимались по его притоку Мавуэ на протяжении нескольких миль, омывавшему подошву горной цепи, носившей название «Манг-Анджа». Вскоре встреченные ими на реке пороги заставили их продолжать путешествие пешком. Опасности речного путешествия были велики, но их нельзя и сравнить с тем, что пришлось им пережить за время долгого пути по неизвестной стране, грозившей самыми разными опасностями. Равнина тянулась за равниной, пустыня за пустыней, и, казалось, этому не будет конца. Мало-помалу климат становился холоднее. Они перешли часть неисследованного плато, отделявшего Южную Африку от Центральной. Пустынность этой местности была так ужасна, что насильщики начали роптать на то, что их ведут на край света, где они найдут свою смерть. В одном только отношении путешествие по этой стране имело преимущество. Благодаря возвышенности места нечего было бояться лихорадки, и путешественники не рисковали заблудиться, так как, по словам Суа, следуя вдоль берега реки, можно было попасть на территорию народа тумана где находятся источники Замбези. Мы не будем вдаваться в описание бесчисленных приключений, с которыми путешественники имели дело на каждом шагу, их встреч с дикими животными и однажды даже с дикарями. Столкновение с последними окончилось для наших друзей благополучно, благодаря огнестрельному оружию, с которым туземцы этих мест еще не были знакомы. Наконец, они достигли границы страны народа Тумана. Прямо перед ними, не далее мили, возвышался громадный утес или скалистая стена, тянувшаяся поперек равнины как гигантская ступень на расстояние, какое только можно было кинуть глазом, и, имевшая высоту от восьми тысяч до десяти тысяч футов. С высоты этого плато стекала река с чередой прекрасных водопадов. Прежде чем путешественники закончили свой ужин, взошла луна, и при ее свете три европейца стали осматривать это грозное естественное укрепление, с удивлением спрашивая себя, неужели они должны взбираться на эту твердыню, и какие ужасы ожидают их за нею. В душе они уже сожалели, что решились на такое безумное путешествие. Леонард взглянул вправо, где шагах в пятидесяти от него их черные спутники возились около костра. Они молчали и, очевидно, также были удручены мыслью о предстоящих опасностях. В это время Саа подошла к ним и сказала, «Избавитель, несколько месяцев тому назад, когда ты рыл золото у могильной горы, я заключила с тобой договор и обещала провести тебя в страну, где можно достать драгоценные камни, если ты освободишь мою госпожу». «Ты спас мою госпожу, ее отец умер, и теперь настало время исполнить свое обещание. Если бы на то была моя воля, я никогда бы не исполнила его, так как, уже заключая условия, я хотела обмануть тебя». «Но моя госпожа отказывается слушать меня». «Нет», — говорит она, — «то, что ты обещала от моего имени, должна исполнить, иначе, Суа, между нами все будет кончено». Тогда, Избавитель, чтобы не расставаться с той, кого я любила и воспитала с детских лет, я уступила. И вот теперь вы стоите у границ страны моего народа. Скажи, Избавитель, ты намерен перейти их? Для чего же я пришел сюда, Суа? Ответил он. Ну, я не знаю. Ты пришел сюда, чтобы удовлетворить безумное желание твоего сердца. Слушайте, то, что я тебе рассказывала, верно, но я тебе еще не сказала всей правды. «За теми горами живет народ высокого роста, сильный народ, у которого есть обычай приносить иностранцев в жертву своим богам. Идите туда, и они убьют вас». «Прекрасно! Однако я прошел сотни миль не для того, чтобы накануне достижения своей цели повернуть назад. Ты можешь оставить меня одного, если угодно, но я пойду. Я не хочу быть одураченным». «Никто из нас не хочет быть одураченным, мистер Утром», — кратко заметил Хуана. «По крайней мере, я предпочту умереть, чем вернуться назад ни с чем». «А ты, Суа, скажи мне, наконец, что мы должны сделать, чтобы примирить с тобою твоих очаровательных соплеменников?» «Вспомни», — прибавила она, сверкнув глазами, — «что я не позволю шутить над собой, Суа. В этом деле интересы избавителя совпадают с моими. Его гибель — моя гибель». «Твоя воля – моя воля, госпожа», – отвечала Соа. «Я люблю тебя одну в целом свете, а остальных ненавижу», – прибавила она, посмотрев на Леонардо и Оттера. «Слушай, у моего народа есть закон, по крайней мере он был, когда я еще жила среди него, сорок лет тому назад. По этому закону всякий иностранец, перешедший границу летом, приносится в жертву матери Аке, а явившийся зимою ее сыну Джалю» так как жители туманной страны не любят иностранцев. Но моему народу было предсказано, что Ака-мать и Джаль-сын вернутся в страну, которой они некогда правили, в человеческом образе. Ака будет иметь такой же вид, как у тебя, госпожа, а Джаль – вид этой черной собаки-карлика, которого я в своем безумии и приняла за божество, увидев впервые. Когда мать и сын вернутся в страну, короли ее должны будут сложить свою власть, а жрицы-змеи будут служить им. «С богами в страну вернутся мир и счастье, которые не прекратятся никогда. Госпожа, ты знаешь язык моего народа. Я в детстве обучала тебя ему. Ты знаешь также песню, священную песнь возвращения, которую будет петь Ака, когда она вернется в свою страну. Я научу тебя, что нужно делать потом». На следующее утро, на заре, Леонард проснулся от шума, поднятого его спутниками-туземцами. Подойдя к ним ближе, он догадался о причине его. Два бушмена, подкравшись к лагерю путешественников, стащили несколько мелких вещей и пытались скрыться с ними, но были пойманы. Негодники выли от страха, пока их не успокоили, подарив им несколько пустых патронов и зернышек бус. Когда, наконец, было восстановлено спокойствие, Оттер, при помощи одного из людей Мевума, знавших язык бушменов, стал расспрашивать дикарей о стране, лежавшей за скалистой стеной. Они отвечали, что сами никогда не осмеливались проникнуть туда, но слышали о ней от других. По их словам, страна эта холодна и чрезвычайно туманна. В ней живут рослые люди, одевающиеся в звериные шкуры и приносящие иностранцев в жертву змею, которого они боготворят. А всех своих красивейших девушек отдают в жены Богу. Вот и все, что они знают об этой стране, так как те немногие, которые проникали туда – никогда не возвращались обратно. Очевидно, это заколдованная страна. Увидев, что у этих людей больше нельзя ничего узнать, Леонард отпустил их. Бушмены убрались с чрезвычайной поспешностью. Затем он приказал поселенцам готовиться к выступлению. Но здесь возникло новое затруднение. Переводчик повторил рассказ бушменов своим товарищам, среди которых он произвел немалый эффект поэтому носильщики, выслушав приказание Леонардо, вместо того, чтобы складывать вещи путешественников после короткого священия, в полном составе подошли к Леонарду. «В чем дело, Петр? – спросил он у их вожака. «Избавитель», – начал тот, – «мы не хотим идти туда на верную смерть. Правда, и назад трудновато идти, но все же лучше. Хотя немногие из нас могут вернуться живыми к своим хижинам, но если мы пойдем туда, – указал он на скалистую стену, То все умрем, принесенный в жертву дьяволу дьяволами. Леонард задумчиво пощипал свою бороду и, наконец, сказал: В таком случае, Петр, мне кажется, ничего более не остается сказать, кроме прощайте. Петр поклонился и пошел прочь, со сконфуженным лицом, но Хуана остановила его. Вместе с Отером и другими она молча слушала разговор и теперь впервые заговорила: Петр, кротко сказала она. «Когда ты и твои товарищи были в руках желтого дьявола, кто освободил вас?» «Избавитель, пастушка». «Так. А теперь, должно быть, мои уши обманывают меня, и я слышала, что ты и твои братья, спасенные избавителем от позора и лишений, хотите покинуть его в минуту опасности?» «Ты слышала верно, пастушка», — отвечал печально Петр. «Хорошо. Идите, дети Мевума, моего отца, покиньте меня в нужде» так как знаете, что я, белая женщина, пойду одна с избавителем туда, куда вы боитесь ступить. Идите, дети моего отца, и пусть мир будет с вами, если это возможно. Как вы знаете, я верно предсказала гибель желтого дьявола. Теперь я предскажу вам, что немногие из вас увидят снова свои крали, и ты, Петр, не будешь в числе их. Те же, которые целы и невредимы вернутся домой, будут покрыты позором». Эта горячая речь заставила одуматься поселенцев и они все изъявили желание идти за Хуаной хоть на край света. Глава девятнадцатая. Конец путешествия. Через час путешественники начали восхождение на скалистую стену, что оказалось еще более трудным, чем они предполагали. Дорог здесь не было никаких, так как те, кто жил за этой естественной крепостью, никогда не выходили за нее, а многие жители равнин почти никогда не отваживались подниматься по ее скалам. За неимением других дорог путешественники следовали вдоль реки, падающей с грохотом вниз четырьмя большими водопадами. Восхождение оказалось настолько трудным, что Леонард хотел уже отказаться от попыток взойти на скалистую стену и, следуя вдоль ее подошвы, постараться найти какую-либо иную дорогу но Оттер, с ловкостью кошки, взбиравшийся по отвесным скалам, с помощью веревки помог преодолеть наиболее опасные места. Так что поздно вечером путешественники, наконец, очутились на вершине стены. Ночь провели они плохо, страдая от холода, сырости и страшного ветра, пронизывавшего их до костей. Утром вся равнина оказалась покрытой туманом, который не исчез и к девяти часам, но они решились продолжать свое путешествие под руководством Суа следуя к северу, по восточному берегу реки. Целый день шли они, блуждая в тумане, как привидения, и ориентируясь лишь глухим журчанием реки. За это время они не встретили ни одного живого существа, кроме большого стада быков с прекрасной белой шерстью. Одно из этих животных было убито Леонардом, так как их запасы еды истощились. Путешественники решили остановиться на ночлег вблизи того места, где было убито животное. Но в то время, как они снимали шкуру со своей добычей, произошло новое происшествие, которое никак не могло способствовать поднятию их духа. Во время заката солнца небо несколько прояснилось, по крайней мере красный диск стал виден сквозь туман, и они внезапно заметили гигантскую фигуру человека, одетого в кузью шкуру, с большим копьем в руке и висевшим на бедре луком. Хуана первая заметила его и с ужасом указала Леонарду на видение, в торжественном молчании, наблюдавшее за ними. Леонард, держа на готове ружье, бросился к тому месту, где стоял неизвестный, но тот тут же исчез в тумане. Не успел Леонард вернуться к Хуане, как в воздухе что-то просвистело и ударилось о землю вблизи него. Нагнувшись, Леонард увидел большую стрелу с зазубренным острием и с красными перьями на конце. Подняв ружье, он сделал выстрел в том направлении, откуда была послана стрела, и приказал своему маленькому отряду приготовиться к защите, но никто больше не появлялся. Ночь путешественники провели без сна, ожидая нападения и дрожа от холода. Они поняли, что Суа говорила правду, и что легенда бушменов о великанах, покрытых шкурами, не измышление дикарей. Наконец наступило утро, пасмурное и туманное. Путешественники были едва живы от холода и подавлены. Некоторые из насильщиков уже открыто сожалели, что поддались словам пастушки и раздумали вернуться. Но сейчас никто из них не осмелился бы сделать и шага назад. Кроме того, Леонард объявил им, что он предаст смерти всякого, кто выскажет ему малейшее неповиновение». Промокшие до костей, голодные и дрожавшие от холода, они продолжали свой путь по неизвестной стране. Суа, становившийся с каждым часом все злее, гордо выступала впереди в качестве проводника. Целый день шли путешественники, не встретив ни человека, пустившего в них стрелу, ни кого-либо из его товарищей, пока, наконец, надвигавшийся мрак не заставил их остановиться. Леонард и Оттер пошли разыскивать подходящее место для ночлега, где бы они могли раскинуть единственную имевшуюся у них палатку, в которой спала Хуана. Вдруг Оттер, громко вскрикнув, указал Леонарду на что-то видневшееся ярдах в ста перед ними. «Смотри, бас, там дом, каменный дом, а на крыше растет трава!» «Глупости», — сказал Леонард, — «просто куча камней. Впрочем, пойдем посмотрим». Осторожно приблизившись, они увидели, что это был действительно дом или подобие его, построенный из громадных необработанных камней, покрытый стволами маленьких деревьев и сверху дерном, на котором зеленила трава. В доме было два оконных и одно дверное отверстие, завешенное пычачьими шкурами. Леонард позвал Суа и спросил, что это такое. Это, без сомнения, дом пастуха, стерегущего стада короля и жрецов. Очень может быть, что здесь живет тот самый человек, который пустил вчера стрелу. Убедившись, что внутри постройки никого нет, путешественники вошли. Каменные стены из неотесанных камней, покрытые плесенью, земляной пол и убогая обстановка жилища дикаря – все это было мало привлекательно. однако путешественники обрадовались возможности провести ночь под крышей. Бесчисленные насекомые беспокоили их, но все это были пустяки в сравнении с тем, что им пришлось уже испытать. Прошла тяжелая ночь, проведенная путешественниками на мокрой земле, и, наконец, настало утро. На этот раз к их большой радости туман рассеялся, и они могли ясно разглядеть местность, среди которой находились. Они стояли на громадной равнине, понемногу возвышавшейся и оканчивавшейся у подножья величественной цепи гор со снеговыми вершинами. Нижние склоны горы были покрыты лесами, среди которых виднелись просветы. Отр разглянул вдаль своими ястребинными глазами и спокойно сказал, обращаясь к Леонарду, «Взгляни, Баас, старая ведьма не солгала нам, вон там виден город народа тумана». Взглянув в направление указанным карликом, Леонард разглядел то, что сначала не заметил. Перед ними, в широкой излучине горной цепи, у ее подошвы виднелось множество домов, построенных из серого камня и покрытых зеленым дерном. «Да!» это краль великого народа продолжал отр крепкий краль взгляни бас как он превосходно защищен сзади него такие горы через которые никто не может перейти а вокруг его стен течет река некоторое время путешественники молча смотрели на открывшуюся перед ними картину им казалось странным что они достигли этого пресловутого города какой то прием они встретят за его стенами к полудню, они приблизились к городу еще на 15 миль и могли уже хорошо разглядеть его. Дома стояли вдоль улиц и были построены по тому же плану, что и хижина, в которой они провели ночь два дня тому назад. Среди всех построек выделялись по своей величине два здания, стоявших непосредственно под навесом горы. Одно из них было окружено оградой, а другое, расположенное на возвышенности, имело вид римского амфитеатра. На дальнем конце этого амфитеатра стояла громадная каменная масса, имевшая грубое подобие человеческой фигуры. «Что это за здание, Суа?» – спросил Леонард. «Нижнее – дворец короля, белый человек, а верхнее – храм глубоких вод, расположенный на том месте, где река берет начало в недрах кор. «А что это за громадный камень по ту сторону храма?» «Это белый человек, статуя Бога, вечно охраняющего город своего народа». «Это должно быть большой бог», — заметил Леонард, намекая на размеры статуи. «Он действительно велик», — отвечала она, — «и мое сердце наполнилось страхом при одном взгляде на него». Сделав двухчасовую остановку, путешественники снова тронулись в путь, и вскоре им стало ясно, что их заметили. На дороге, по которой они шли, показались люди, одетые в козьи шкуры, с копьем в руках, луком и рогом. Подпустив путешественников ярдов на шестьсот, один из этих людей пустил в них стрелу и, протрубив в свой рог, вероятно, сигнал исчез. Подойдя ближе к городу, они увидели группу вооруженных людей, переправлявшихся в лодках и на паромах через реку. Вскоре все они выстроились четырехугольником, пустым внутри, и весь полк, состоявший приблизительно из тысячи вооруженных людей, двинулся навстречу нашим друзьям. Положение становилось критическим. Глава двадцатая. Возвращение Аки. Леонард обернулся и посмотрел на своих спутников. «Что теперь делать?» — сказал он. «Мы подождем. Пока они не подойдут ближе к нам», — отвечала Хуана. «Затем я и Оттер пойдем навстречу им. Я знаю ту песню, которой меня научила Суа. Не бойтесь». «Я хорошо знаю свой урок, и если все будет правильно, то они подумают, что мы их исчезнувшие боги. По крайней мере, так говорит Суа». «Да, если все пойдет правильно, а если нет, тогда прощайте», отвечала Хуана, пожав плечами. «Во всяком случае, мне надо приготовиться к эксперименту». «Суа, отнеси мой узел за те вон камни», показала она рукою. «Да, я и забыла, мистер Утром. Вы должны одолжить мне ваш рубин». Леонард отдал ей рубин, подумав, что, вероятно, он никогда уже не увидит его более и что вскоре кто-нибудь из великого народа стащит его. Во всяком случае, нечего было думать о рубинах, когда вопрос стоял о спасении их собственной жизни. Взяв драгоценный камень, Хуана побежала за груду камней, лежавших на равнине, вместе с Суа, которая несла в руках узел. Через десять минут Суа вышла из-за камней и окликнула путешественников. Подойдя ближе, они увидели интересное зрелище. За камнями стояла Хуана в белом арабском платье с открытой шеей и плечами. Прекрасные волосы ее были распущены, доходя почти до колен, а над лбом, сверкая как красный глаз, сиял большой рубин, искусно прикрепленный Суа при помощи ленты. «Взгляните на богиню и воздайте ей поклонение» сказала Хуана с комической торжественностью, хотя Леонард видел, что она дрожала от волнения. «Я не совсем понимаю, что вы хотите делать, но вам ваша роль идет», заметил он, ослепленный блеском ее красоты. Хуана покраснела немного, увидев восхищение в его глазах и, обратившись к карлику, проговорила. «Ну, Отер, ты также должен приготовиться. Помни, что Суа говорила тебе. Что бы ты ни увидел и не услышал, не открывай рта». «Иди рядом со мной и делай то же, что и я. Вот и все». Оттер, поворчав, стал готовиться, для чего ему пришлось снять куртку и панталоны и остаться совсем нагим, за исключением пояса, прикрытого мучей, местным костюмом жителей страны Тумана. «Что все это значит?» – спросил Петр, подобно своим товарищам, дрожавший от страха. «Это значит, Петр, сказала Хуана, – что Оттер и я олицетворяем собою богов этого народа». «Если они нас примут за них, хорошо, если же нет, тогда мы погибли. Если мы будем признаны богами, остерегайтесь выдать нас малейшим неосторожным словом. Будьте благоразумны и молчаливы, и делайте то, что мы время от времени будем говорить вам, если хотите остаться в живых». Петр с удивлением отступил назад, а Леонард и Франциско посмотрели на приближавшихся воинов народа тумана. Медленно, в молчании приближались они, и их мерные шаги глухо раздавались в воздухе. Наконец, в шагах в полутораста от наших друзей они остановились. Насколько мог разглядеть Леонард, среди них не было ни одного человека ниже шести футов. В наружности их не было ничего ни красивого, ни отталкивающего, а большие глаза обладали выражением страшного спокойствия, спокойствия архаической статуи. Все они были, по-видимому, хорошо дисциплинированы, делясь на простых воинов и офицеров, в руках у которых, кроме оружия, была труба, сделанная из рока дикого быка. Полк молча стоял, глядя на группу чужеземцев или, скорее, на груду камней, за которыми они спрятались. В центре полка, построенного, как мы говорили, в виде пустого внутри четырехугольника, стояла группа людей, где особенно выделялся своей могучей фигурой молодой воин, которого Леонард принял за вождя или короля. Позади него стояли ординарцы и советники, а впереди три пожилых человека с жестоким выражением лица. Эти люди были обнажены до пояса и не имели при себе иного оружия, кроме ножей, прикрепленных к поясу. На груди... Их была вытатуирована голубой краской голова гигантского змея. Очевидно, это были лекари или жрецы. Пока путешественники наблюдали, король или вождь отдал какой-то приказ своим приближенным, передавшим его офицерам. Последние, приложив к своим губам рожки, протрубили какой-то сигнал. Пол все еще продолжал стоять спокойно, глядя на камни, за которыми стояли наши друзья, а три жреца приблизились к королю или вождю и стали с ним совещаться. «Теперь пора», — сказала взволнованно Хуана. «Если они атакуют нас, все погибло. Выпустив только раз тучу своих стрел, они убьют всех нас. Пойдем, Оттер». «Идите, если вам угодно, Хуана», — произнес Леонард. «Если что-нибудь случится, я постараюсь отомстить за вас прежде, чем сам буду убит. Идите и простите меня. За что мне вас прощать?» сказала она, глядя на него сияющими глазами. «Разве вы не подвергались ранее величайшей опасности ради меня?» «Да, иди, пастушка», — заметила Суа, которая до сих пор внимательно смотрела на трех стариков в середине полка. «Здесь нечего бояться, если только этот глупец-карлик будет держать свой язык за зубами». «Я знаю свой народ и скажу тебе, что если ты споешь ту песню, которой я научила тебя, то они объявят тебя и черного человека богами своей земли. Но торопитесь, солдаты скоро будут стрелять». Суа была права, раздалась команда, и солнце засверкало на остриях тысячи стрел, направленных на путешественников. В этот момент Хуана вскочила на большой камень и встала на нем во весь рост, освещенный яркими лучами солнца. При виде ее по рядам воинам пронесся шепот смущения. Громкий голос снова произнес команду, и стрелы воинов опустились к земле. Тогда Отор, прикрытый только мучей, вскочил на камень и стал рядом с Хуаной, и шепот солдат перешел в громкий крик удивления и страха. Одно мгновение странная пара стояла вместе на камне, затем Хуана соскочила с него, ее примеру последовал Отр, и они вместе направились к воинам. Шагов двадцать Хуана прошла в молчание, держа карлика за руку, а затем внезапно запела дикую, но мелодичную песню, которой ее научила Суа. «Я спала, плакали вы обо мне?» Я спала, но и проснулась, мой народ. Я не умерла, так как никогда не могла умереть. Теперь я вернулась. Взгляните теперь на меня, восставшую от сна. Взгляните на меня, которая странствовала, и имя которой «Рассвет».